Глава сороковая. Наблюдая и слушаю, затаив дыхание, становится страшно за папу, потому что я понятия не имею, как отреагирует варвар на такую откровенную угрозу. Он не сказал прямо, однако намек более чем понятен. Характер у варвара взрывной, и мне страшно, на что он способен, если его действительно зацепить. Марко он отпустил, но это вряд ли можно считать хорошим знаком, просто Марк ему сразу не был нужен. не представлял для его планов никакой опасности, а значит, ему попросту не придавалось никакого значения. Но теперь ситуация изменилась. Здесь не только Марк, мои родители, три человека способны устроить намного больше шума, и варвар может посчитать, что теперь свидетели ему точно не нужны. Проще избавиться. У меня внутри холодеет, и я крепче стискиваю перила лестницы, готова броситься вниз в любой момент, если потребуется. и вообще готова на все только бы защитить моих родных. Но пока лучше молчать, не усугублять без того сложное положение. Вижу, как варвар достает пачку сигарет, закуривает. Пока он выполняет все эти действия, немного перемещается в сторону, поэтому могу рассмотреть его жесткий профиль. Мужчина оскаливается, глядя на моего отца. Или открывая усмешка. Его густая борода мешает понять наверняка, Но пока что варвар выглядит достаточно спокойным, ярости в нем не ощущается. Расслабленная поза, спокойные движения. Странно, однако складывается такое ощущение, будто рядом со мной он и то был намного сильнее на взводе, чем сейчас. «Мы знаем, что Настя у вас», — говорит моя мама. «Пожалуйста, дайте нам с ней поговорить». «Ремонт машин беру на себя», — твердо заявляет Марк. «Все будет оплачено». Мое сердце болезненно сжимается. Плевать, варвару на ремонт. Слишком хорошо помню наш разговор. Те деньги, которые придется потратить на восстановление авто, для него лишь капля в море. Никакого значения этим расходам он явно не придает. Ему другое нужно. Ремонт? Мрачно бросает амбал, выдыхая дым в сторону. Теперь буравит тяжелым взглядом Марка. Да, вы же забрали Настю из-за аварии на мосту. И поэтому... Нет. — обрывает варвар. — Не пытайтесь сделать вид, будто моей девушки тут нет. — Видно, что Марк почти взрывается, шагая вперед. — Я точно знаю, что Настя у вас. Под взглядом варвара он все же замолкает и останавливается, сжав кулаки. Не будь здесь моих родителей, Марк бы уже сорвался. Заметно, что он сильно сдерживается. Вот только мой парень ничего не смог бы сделать. В любом случае силы не равны. Что физически... Что, если судить по уровню власти, связей, по тому положению, которое он занимает? Бой заранее провальный. «Она здесь!» — вдруг заявляет варвар. Спокойно, ровно, без каких-либо эмоций. Отец мрачнеет. Мама бледнеет еще сильнее. «Тогда чего вы хотите?» — опять не выдерживает Марк. За ту аварию заплачу и...» «Зачем?» — хлестко бросает варвар, проходясь по нему взглядом. «Никто не хочет быть перед вами в долгу», — чеканит Марк. «Рассчитаюсь, и Настю мы забираем». Варвар опять затягивается сигаретой. «Девушка останется здесь», — заявляет он, выдохнув очередную порцию дыма и обводит всех взглядом. «Но то, что было на мосту, не имеет к этому никакого отношения». Марк багровеет. «Не имеете права», — цедит он. «Явно хочет сказать намного больше, но мой отец шагает ближе к Варвару, вставая перед ним, и Марк замолкает. «Вам лучше отпустить мою дочь», — говорит папа. «По-хорошему. Сегодня. И разойдемся». У отца тоже есть связи. Через его операционную прошли многие влиятельные люди, их ближайшие родственники. Обратиться есть к кому, и папа наверняка это сделает. Но в первую очередь родители приехали сюда, чтобы не терять драгоценное время на разговоры. «Нет», — отрезает варвар. «Мой отец выглядит так, что я с трудом удерживаю себя от опрометчивого поступка. Почти бросаюсь вниз. Слишком явно ощущается искрящееся между мужчинами напряжение». «Ты?» — начинает папа, и его голос буквально вибрирует от с трудом сдерживаемого гнева. «Ваша дочь сама выбрала здесь быть», — невозмутимо заключает варвар. «Что?» — отец выглядит опешившим от такого ответа. «Она этого хочет». «Не может такого быть!» — резко бросает мой папа. Мама сильнее сжимает его за руку. «А я понимаю, что придется подтвердить слова варвара, и я действительно скажу все, что потребуется, только бы у моих близких не было проблем». «Тогда пусть Настя сама выйдет и расскажет об этом», — говорит мама. «Почему вдруг решила тут остаться? Вы ведь даже не были с ней раньше знакомы, никогда не общались». «Расскажет», — говорит варвар, опять застегиваясь. Через несколько дней приезжайте. Нет, мотает головой мама. Как это? Почему не сегодня? Не сейчас? Вы за дочь переживаете, заключает Варвар. Конечно, потому. Тогда лучше вещи ей привезите. Бросает он, затушив сигарету в ближайшей пепельнице. Какие вещи? пораженно роняет мама. Обычные. И ее. Спокойно отвечает Варвар. Чем она пользуется? Что носит? Соберите все необходимое и привозите. «Раз так сильно за Настю волнуетесь, Родители переглядываются. «Да что за бред!» — резко выдает Марк. «С чего бы Насте самой соглашаться здесь жить? Ты ее выкрыл, а теперь издеваешься!» Варвар ничего не говорит. Просто закуривает новую сигарету. А мой отец хлопает Марка по плечу, без лишних слов давай понять, что надо сбавить обороты. «Настя практику проходит!» — заявляет варвар. «У вас?» — пораженно роняет мама. В моей конторе.